Страсти по Дионису Сложно не заметить бога Диониса в этом романе, однако многих может удивить его поведение и атрибуты. Кровь, черный туман, вечные разговоры о смерти и возрождении. На самом деле Дионис, которому нас приучила поп-культура, ну, возьмите ту же игру Hades и классический набор школьных мифов – лишь одна из вариаций этого бога. Те, кто читал «Тайную историю» Дон и Тарт, обязательно поймут меня. Фигура Диониса использовалась, само собой, не только в античности. Да и в те времена ни одно вино пользовалось его благословением. Он попадал в руки орфиков, неоплатоников, христианских мистиков, алхимиков, потом добрался до немецких философов XIX века и, наконец, оказался в руках у Фридриха Ницше, который громче остальных и провозгласил противостояние Аполлонического и Дионисийского Феба и Грициона, если угодно. Попробуем немного разобраться в истоках этого образа, посмотреть на его темные стороны и понять, почему из него, согласно некоторым учениям, родилось все мироздание. Будет непросто, я предупредил. Готовы? Ну и отлично. Если вы дошли до конца романа, то точно готовы, а если залезли в конец и решили сперва почитать статью, то ай-яй-яй так делать. Бог Дионис, которого мы привыкли видеть, веселый пьяница и повелитель пирушек, это образ из поздней античности, когда уже был сформирован Олимпийский пантеон. Однако, оборачиваясь назад, мы имеем дело с тенью, с богом на заре времени безымянным, не имевшим четкого образа. богом, суть которого смерть, возрождение, плодородие, также отражалась во многих богах Древнего Востока, о чем несколько ниже. Сам же культ Диониса, тогда еще пра-Диониса, приходит к нам как почитание безымянного героя, распространенное во Фракии и Фессалии, на долгие времена укоренившееся в балканских странах вообще и встречающиеся здесь и там в разных местах Эллады и Великой Греции. Причем из атрибутов героя развиваются его прозвища конника и охотник. Формирование единого архаического образа про происходит, вероятнее всего, на острове Крита во времена зарождения и расцвета крито-микенской цивилизации. Тогда же формируется и определенный символный ряд неких атрибуты, связанные с этим богом. Это, прежде всего, виноградные лозы, которые сопоставимы с образами змей. Они, вьющиеся, тянутся из подземного мира, несут жизнь из царства смерти. Один из эпитетов Диониса – змеями увенчанный. Далее – шишка, которой увенчан посох Диониса. Это символ, во-первых, плодородия, во-вторых, мужской силы, потенции к творению. Фаллическая символика, в принципе, часто играет большую роль в культах богов смерти и возрождения. И, наконец, это сами виноградные гроздья и вино. Оно становится метафорой крови Диониса, который был убит в младенчестве, разорван, но возродился. Более развитый вариант этого мифа мы увидим у орфиков. На Крите также рождаются известные дионисийские мистерии, в процессе которых, как считается, люди музыкой и алкоголем доводили себя до экстаза и разрывали ритуального теленка. Иногда говорят, что «человека», Однако в научной среде есть сомнения в правдивости источников, указывающих на это. Если из семи чудес света пять греческие, то о чем тут говорить? Сама по себе мистерия также символизирует, то есть ритуал, если угодно, воспроизводит миф, смерть и воскресение Диониса. Итого мы получаем хтонического, то есть связанного с силами земли и подземного мира персонажа, бога смерти и возрождения, в архаической религии, отвечающего наравне с Деметрой, в том числе за плодородие. Братья Диониса в этом ключе – Осирис, Томус, Сабазий. Французский историк и эндолог Алиэн Данилу даже проводит параллели между Дионисом и Шивой, сравнивая их эпитеты и функции, в том числе важность фаллических символов в древних культах обоих. Только вот многое в его исследованиях не вызывает научного доверия. Сравнительная мифология – очень тонкий лед. У дионисийских мистерий есть и мистический смысл. Как считают некоторые исследователи, он существовал с самого зарождения продионисийского культа. Другие говорят, что это достижение орфиков. Орфики – мистическое и философско-религиозное учение, адепты которого особенно восхваляли бога Диониса. притом так рьяно что внесли его в их интерпретации диониса заргея то есть пра диониса древнюю фигуру в цикл космогонических мифов в качестве одной из ключевых фигур согласно орфикам дионис был рожден от незаконной связи зевса в обличии змея обратите внимание на змеиную символику то есть и тоническую природу диониса еще с рождения и персефоны а вот тут обратите внимание на вновь возникающий подземный мир, опять же говорящий ахтонической родословной. «Ибо высокогремящий Зевс сожалел о загрея, со злосчастной судьбой родила его Персефония, Зевсу с обличьем змеиным, мужем имея владыку черноплащного. Зевс же тогда был плотью извилист, змея облик приняв, свивавшего кольцами тела». Орфиков Дионис дважды разделялся на множество, то есть его ритуальное расчленение происходило дважды. Первый раз – добровольно, когда посмотрел в подаренное Гефестом зеркало и увидел там темный образ, свое хтоническое отражение. Второй раз Дионис Загрей был разорван самими Титанами, после чего случилась знакомая по Гесиоду, ладно, хорошо, по Куну тоже, заварушка с войной и Зевсом. Как видите, в этом варианте мифа у Диониса Загрея другие родители. Зевс и Персифона, а не Зевс и Семела, как в канонических текстах. Однако орфики и тут все вырулили весьма хитро. Из котла титанов, в котором те сварили бога-младенца, удалось спасти сердце и фалос. Сердце раскрошили в порошок и подсыпали в питье Семеле. Так она забеременела уже Дионисом Вакхом. То есть новой ипостасью Диониса – знакомым нам богом пирушек. Громовержец уничтожил титанов, и из их пепла и копоти возникли люди. Однако, поскольку титаны пожрали Диониса Загрея, то есть часть его осталась в их телах, фрагменты божественного сохранились и в людях. И все, что нужно человеку, чтобы обрести божественность, избавиться от оков плоти, стать разорванным, подобно Дионису. Скорее, метафорически, но порой и буквально. Плоть – это смертная тюрьма, душа же – бессмертна. В этот же смысловой мистический ряд встает и миф о Марсии, который вызывал бога Аполлона на музыкальный поединок, завладев волшебной флейтой, за что с бедняги содрали кожу на дереве. Некоторые трактуют этот поединок как поединок самого Диониса с Аполлоном, так как флейта – традиционный дионисийский инструмент, а освежевание Марсия – как благо, а не наказание. Таким образом, он освободился от оков плоти. Это, можно сказать, своего рода, очень условно, конечно, подарок Диониса. Или же, если трактовать текст более символически, ритуальная смерть самого Диониса. Идея с разрыванием Бога на множество душ, то есть условная точка большого взрыва, из которого рождается все сущее, позднее стала определяющей для неоплатоников и христианских мистиков, говорящих, что мир вокруг и есть расколовшийся единый Бог. То есть он создал все сущее, как бы убив себя и превратившись в окружающую действительность. Практика эта, как мы видим, заложена еще в дионисийских мистериях, где почитали три ипостаси бога Диониса. Вот что говорит об этом Сергей Телегин. Суть предания о многократной смерти Диониса в том, чтобы показать, что каждая смерть Бога ведет к новому возрождению в его образе все более сильного, могущественного божества. В мифе представлено материальное восхождение Диониса от бестелесного духа в мире мертвых через страсти в мире живых к вечной жизни в мире богов. Человеческая душа должна пройти те же ступени в таинствах, посвященных этому Богу. Тогда он, в конце концов, станет повелителем мира и верховным богом посвященного человечества. У Арфея говорится о четырех царствах: первое Урана, второе Кроноса, третье Зевса, а четвертое Диониса, сына Зевса. В этом контексте интересны и замечания Плутарха, который пишет, что мудрые в тайне считают весь мир состоящим из огня, а огонь этот называют Аполлоном или фебом А вот то, что послужило появлению этого огня, они определяют как страсти и некий разрыв Бога, именуя его в этом аспекте Дионисом Загреем и Никтелием и Исадетом, и уча об умираниях его и возрождениях. И тут мы наконец подошли к противостоянию Аполлона и Диониса. Не станем слишком заострять внимание на Ницше, хотя очень хочется. Есть много трактовок его философских трудов. Но в основном исследователи склоняются к тому, что здесь это противостояние разных философий жизни, рационализма Аполлона и буйства Диониса. От мистики орфиков интересно перейти к не менее мистическому, зачастую, иначе и не скажешь, психоанализу. Но сперва небольшая ремарка. 20 век подарил нам теорию о бессознательном, однако еще в девятнадцатом веке философ Фридрих Шеллинг, который в том числе изучал дионисийские мистерии, предполагал, что дионисийское – безумное неподконтрольное начало, неотъемлемая часть любого человека, и сдерживает это безумие нечто рациональное, аполонистическое. Поэтому, добавлял Шеллинг, чем больше в человеке дионисийского – будь твои эмоции, мысли и чего угодно, тем больший шанс, что он станет гением. Не просто так безумие и гениальность части одной монеты. Дионисийская плодородная почва для идей и мыслей. Если порыться в интернете, то можно найти формулировку касательно противостояния Диониса и Аполлона как символов у Ницше. Для Ницше Дионис – это герой, лишенный каких бы то ни было моральных ограничений. Видите, как неизменно приходится возвращаться к нему, хотя очень не хочется. Мораль действительно не категория Диониса, ведь если мы смотрим на все с точки зрения психоанализа, Дионис — это бессознательное, а оно как раз-таки и лишено каких бы то ни было оков морали. Наоборот, оковы морали сдерживают его уже на рациональном уровне, на уровне осмысления. Соответственно, получаем, что Дионис в этом контексте символ бессознательного, как и его мистерия экстаза, как раз-таки и необходимая для того, чтобы дать волю бессознательному. Аполлон же, наоборот, сознание. То, благодаря чему мы контролируем себя, не даем выплеснуться потоку образов, идей, подавленных инстинктов. К слову, Лосев очень точно пишет, что Дионис, не может существовать без Аполлона. Как мы уже убедились выше, в тексте Плутарха Дионис знаменует рождение мира. Аполлон в виде огня есть весь этот мир. Подсознательное рождается раньше сознательного, но без контроля поведенческих паттернов, морали, этики и прочего, мы слишком быстро перестаем быть людьми, разрушаемся и приходим к сумасшествию. Если выпустить свое подсознание, выпустить Диониса, безумие захлестнет нас с головой, как захлестнуло Грициона. Но я хочу особенно подчеркнуть, что все это теории, к тому же собранные в очень емком пересказе. И ясное дело, для более глубокого погружения лучше всего обратиться к первоисточникам. А вот теперь самое время вернуться к тексту и найти все намеки, подтексты, и отсылки.